Сны. Формирование своего образа. Когда сокол разрывает на части тело жертвы, это происходит благодаря нужному моменту. Сунь-дзы. Очень часто на семинарах я задаю участникам вопрос. Бывают ли в вашей жизни случаи, когда обстановка, в которой вы оказались, кажется вам очень знакомой? Или вы пять минут назад познакомились с человеком, а он кажется вам знакомым давно, и то, что он говорит, как будто слышали. Более половины присутствующих отвечают: да, такое бывает. Тогда я высказываю предположение, утверждение, что может быть кто-то видел это событие во сне. Идея не новая и не моя, и как правило, один человек из десяти выкрикивает что-то типа: о, Эврика, да так оно и было. Кстати, у кого детишки в возрасте от двух до семи лет, попробуйте им сказать, чтобы они заказали себе мультик во сне. И у многих получается. Вот у меня один сын лет до десяти заказывал себе на ночь мультфильмы, но в десять все прекратилось. Наша реальность отбила это умение. В школе своим воспитанием воздействовали нервные, неудовлетворенные жизнью педагоги, да и детишки ему не верили, а это тоже оказало свое влияние. И очередной переходный возраст пережить стало быть надо, но со временем думаю все вернется. Сейчас есть масса книг на эту тему, даже иногда пытаются обсуждать, где она более реальная жизнь – во сне или наяву. Имеется множество опубликованных фактов. Например, Стивенсон видел во сне еще не написанные романы, Бор увидел во сне модель атома, великий Менделеев увидел свою таблицу химических элементов тоже во сне. Суворов видел одно из будущих сражений опять же во сне. Карлос Кастанедо рекомендовал, как обучаться управлять своим образом, своей рукой для начала во сне. Могу продолжать, но думаю, достаточно. Кто-то скептически хмыкнет: недоказуемо. Ну и что? Но если этого скептика попросить принести завтра свой сон на видеокассете, он тоже ничего не докажет, естественно ничего не принесет. Психологи, занимающиеся данной проблемой, утверждают, что каждую ночь мы видим примерно шесть снов. А я это все к тому, что любой человек может научиться управлять своим сном. Мало того, любой человек может формировать во сне свой желанный образ. Ведь во сне можно изменять его, совершенствовать и достигать того образа, который ему в конце концов очень и очень понравится. Причем возможны любые фантазии, и самое интересное, что в дальнейшем эту фантазию можно реализовать. Ведь во что ты поверил искренне от души, то непременно материализуется. Только не надо подключать в данном случае логику, здравый смысл может помешать. Что же тут происходит? Да просто наше подсознание и сознание объединяются и действуют в одном направлении к выбранной цели, выбранному образу. Кому-то это непонятно, но интуитивно он чувствует, что возможно. Кто-то решит, что это фантастика или полная чушь. Ну что ж, это их мнение, их правда, ведь правда у каждого своя. На время оставим сны и вернемся к нашим баранам. Я об аутотренинге. Есть еще состояние релаксации, расслабления, когда человек находится между сном и бодрствованием. Еще не спит, но уже и не бодрствует. Это состояние, как бы между до. Научившись входить в это состояние, можно сознательно формировать свой образ. Образ того человека победителя, которым хотелось бы быть, чего хочет каждый: здоровья, материального благополучия, сексуального удовлетворения, жизни в загробном мире, благополучия своих детей, сознания собственной значимости. Это я для Карнеги процитировал. Так и формируйте же свой образ в аутотренинге. И действуйте на Еву, набросав план действий. Поверьте в себя и действуйте с энтузиазмом. Кто начал действовать, результаты непременно появятся. Только какое-то время пройдет из-за инертности материального мира. Мечтать хорошо, но если без действовать, цель не будет достигнута. Кстати, 80% населения Не то чтобы о главной цели жизни всерьез задумались, но и промежуточный поставить не могут. Плывут по течению, куда-нибудь вынесет, а куда и знать не знают. Готовность использовать шанс. Во многих источниках можно прочитать, что каждому человеку дается шанс. Я об удаче, но вот невнимательны мы, не замечаем. Так вот, принимаю решение с сегодняшнего дня, что называется ловить сигналы внешнего мира. То есть хочу сказать, что окружающие нас люди случайны или нет, а вряд ли что-то случайное бывает. И предметы подсказывают, чтобы мы могли предпринять. Очень мощная фраза в фильме Михалкова «Сибирский цириульник». Джейн привыкла не пренебрегать случайностями. Вот ведь как случайность обернулась. Это может быть брошенная кем-то фраза, в задумчивости нажатая кнопка пульта телевизора, попавшийся на глаза плакат, книга, прилетевшие откуда-то мысли, ну а к мыслям вообще особое внимание и так далее. Вот мне последние два дня на глаза красный цвет постоянно попадается. Регулярно женщины в красном пальто или красных брюках, какие-то щиты с красным фоном, книги с красным цветом на обложке, детские игрушки и те красные. А вот красный цвет в тибетских техниках символизирует силу, так называемая первая чакра сексуальная, по цвету красная. И решил я селенок энергетических подкопить, то есть увеличить внутренний потенциал, увеличить энергию. В разных школах это по-разному называют, но смысл один. Прежде всего перестал растрочивать энергию на раздражительность, нервозность и прочие негативные эмоции. Очень много они энергии отнимают. Перестал вести разговоры ни о чем. Тоже отъем еще тот. Далее я начал изменять образ жизни, который у меня сложился в последние годы. Главное, я вообще несколько лет не думал о деньгах. Ошибка. На одной ноге скакал. Теперь вот дошло, что на двух все же лучше. Еще раз: занимаюсь накоплением и увеличением энергии, меняю образ жизни, контролирую и изменяю образ мыслей. Готовлю почву для перевода сексуальной энергии, силы, собственно, в деньги. Начал готовить себя духовно и физически. И при случае готов использовать любой шанс, конечно, если он не будет нарушать существующих законов. И еще я не просто жду, но и шевелюсь. Перед сном Кастанеду начал перечитывать, кажется, уже в четвертый раз. Такие книги псиэнергии тоже добавляют. В общем, изменяю жизнь, меняю и контролирую мысли, накапливаю и увеличиваю энергию. Направляется, как советует Наполеон Хилл в книге «Думы и богатей», непрерывная деятельность мозга на решение поставленной задачи. Кстати, если полностью сливиться с задачей, тогда процесс проходит на минимуме энергетических затрат. Для этого неплохо поймать состояние удачи, а первый шаг – это поверить в себя. Но вера должна быть действенной, так как вера без действий мертва есть. И волчата сосали волчицу, и всосали. Нельзя за флажки. Слова из песни Владимира Высоцкого «Охота на волков». Вот это самое нельзя, вдолбленное нам в детстве и юношестве, ой, как мешает порой всю жизнь. Туда нельзя, сюда нельзя, это невозможно. Все козлы меня подводят. Да был бы я помоложе, постарше. В общем, многие из нас кучу нельзя себе выдумывают. И что самое интересное, это для них становится правдой. Все эти нельзя – классический пример самовнушения, аутотренинг с негативной направленностью, если хотите. А вот только в один прекрасный момент человек вдруг посмотрит на ситуацию со стороны. И спросят себя, а почему нельзя? А чем Вася шалопай и троежник лучше меня? А почему он ездит на Audi, а я на древнем Жигуленке? Почему он отдыхает на Канарах, а я вообще без отпуска пятый год? Да кто же я в конце концов хозяин сам себе или Волву пряшки? Так вот, как только проносятся такие мысли, хватит быть нытиком, хватит быть рабом нужды. «Пора что-то менять». Нужно схватить эти мысли, образно говоря, за хвост и написать большими буквами на видном месте и немедленно начать что-то делать. Это в вас заговорил хозяин, человек-победитель. И неважно, сколько попыток окажутся неудачными. Неудача, кстати, это то, что вы сами считаете неудачей. На самом деле неудача настигает того, кто вместо действий предпочитает нытье, и ищет виноватого не в себе самом, а в своем ближайшем или отдаленном окружении. Невозможное становится возможным, если очень захотеть. Захотеть – это для начала. Дальше неминуемо должны следовать действия. В результате действий мы оказываемся в какой-то иной ситуации, вновь размышляем и снова действуем. Ситуация опять меняется. Впрочем, эти рассуждения касаются только тех, кого что-то не устраивает в сегодняшней жизни, кто задал себе вопрос: а почему это у меня не так? Где зарыта причина? А чем я хуже своего соседа? Не пора ли плюнуть на внушённое мне кем-то нельзя за флажки? И если я решил что-то изменить, не пора ли начать изменения? Мысль, слово, действие, сам ритм. Страх. Нами управляют привычки. Если вдуматься в сказанные кем-то, вынесенные в заголовок слова, ох и силы же в некоторых привычках. Люди профессионально занимающиеся этой проблемой утверждают, что это действительно так. А раз это так, то приходим к очень уж простому выводу: заимей привычку изменять привычки. Конечно, изменять стоит деструктивные, негативные привычки. Чего только стоит привычка раздражаться по поводу и без него. И от небольшого раздражения, пожалуй, до большой злобы совсем недалеко. А это уже огромные силы негативной эмоции, способные разрушить многое. Тормознуть достаточно просто вначале, например, сделать три глубоких вдоха и три выдоха. Или, наконец, швырнуть кружку в стену, как делает мой сосед. Но когда мы позволяем себе войти в состояние злости, то тормозить уже сложно. Некоторые, правда, в него входят несколько раз в день, а у кого-то привычка жить в этом состоянии. Кто-нибудь считал, сколько драк возникло из-за злобно брошенного слова? А привычка годами ходить на нелюбимую работу, а если она еще и низкооплачиваемая? А привычка часами смотреть глупый ящик? Я про телевизор. Я уж не говорю об употреблении алкоголя и табака, а привычка чесать языками, пересказывая сплетни. Такое ощущение, что некоторые собрались жить вечно. А вот привычка доброжелательно улыбаться, говорят, на настроение положительно сказывается и даже излечивает массу заболеваний. Кто-то усомнился? Попробуйте, улыбнитесь прямо сейчас. Получилось? Только, пожалуйста, не натянутая идиотская улыбка дипломата, а искренней и доброжелательной. Если кто-то разучился, можно сходить в младшую группу детского сада на экскурсию. Там все искренне. Смеемся, так смеемся, плачем, так плачем. А уж если заиметь привычку не откладывать на завтра то, что можно было сделать еще год или десять лет назад. Ох, как быстро все меняется! Возвращаясь к заголовку рассылки, хочется добавить какие-то мощные слова: поступок, привычка, характер, судьба. Или: посеешь поступок, пожнешь привычку; посеешь привычку, пожнешь характер; посеешь характер, пожнешь судьбу.